1 2 Послушай меня, Софья Карлусовна, заговорил князь. Мы с тобой до сей поры видались только издали, не сдружились и никогда ни о ч е м не беседовали. Ты меня полагаешь быть таким человеком, что почитай не лучше самого чёрта? Да и как же тебе иначе мыслить обо мне, когда все здесь мои ненавистники? Но ты выбрось дурные мысли. «Александр Данилович страшен тем, кого не взлюбит. Тебя же я полюбил с первого дня, равно как и твоего отца. Слыхала ли, когда что дурное обо мне от государыни, который ты любишь, или же хоть от ц в х родителей?» «Нет, через силу выговорила Софья. Батюшка вас почитает, а г о с у д а р ы н е еще того более». «Ну вот подумай». «Кому же тебе больше верить, родным или чужим людям их злоязычию? Признайся мне теперь. Можешь ли ты поверить, что я пришел к тебе для доброго дела, п о л и веришь, что отвечай мне по душе, по правде? Скажи мне, ты просила царицу о том, чтобы она тебя выдала замуж?» «Не я, я не просила», — быстро отозвалась Софья. По этой живости проницательный ум царедворца, искушенного жизнью, явно угадал немудренную тайну девушки. «Кто же просил? Не сама же она надумала?» — спросил князь. Отец спросил. «По твоей просьбе? Ты послала его?» Софья упорно молчала, опустив глаза на руки. Тайна ее была совсем отгадана царедворцем. И вот тебя теперь выдадут замуж против воли за нелюбого вместо л ю б о г о Молчание Софьи было красноречивым ответом. А желала бы ты выйти за своего Любова? На удачу выговорил Меньшиков и, разумеется, попал верно. Сейчас бы пошла, прошептала Софья. Ну так слушай, графинюшка, я беру все на себя. «И все уладится по твоему желанию. Скажи мне первое дело, кто твой возлюбленный?» «А вось он холост, а не женатый», — пошутил князь, смеясь. «Вестимо? Не что можно женатого полюбить?» — смущаясь, вымолвила Софья. «Кто же он? Офицер гвардии, придворный? Наш питерский или какой приезжий из Москвы? Знатный он российский дворянин?» «Нет», — отозвалась Софья. «Как, то есть, нет? Не русский?» «Нет, не русский». «О, н а как!» — удивился князь. «Что ж, кто-либо из канцелярий наших резидентов чужестранных? Какой-нибудь секретарь цесарского посла графа Рабутина? Или из легации короля французского?» «Да говори же, золотая моя!» «Нет». «Он просто пастух», — р о б е я тихо в ы н у л ф и л о с о ф и я «Что?» — в оскликнул князь. «Пастух», — еще тише отозвалась девушка. «Да как же это, есть пастух? Я не понимаю тебя, какой такой пастух?» «Да вот что стадо пасет, таких называют пастухами, п о л а т ы ш с к и й ганс. Их дело всегда за стадом смотреть». к н я сидел а ч а с т ь ошеломлённый совершенно не понимал, что говорит Софья. «Где стадо? Какое стадо? Господь с тобой!» — произнёс он. «В д о х а б е н е Там, где родилась, в нашей деревне». «В д о х а б е н е Пастух? В Лифляндах?» И вдруг Меньшиков невольно вскрикнул. л «А, -а, а Вон о н а что!» «А я-то глупый не догадался! Ты, моя пташка, полюбила пастуха там, у себя, полюбила еще в крестьянском состоянии, будучи, и по-сю пору любишь!» «Ну, это иное дело! Уж не знаю, в честь ли оно тебе или в осуждение!» Миншиков замолчал и думал, а затем проговорил. «Нет, графинюшка, это тебе в честь!» «Если после всего, что пережила, после всех перемен, которые свершились, после того, что из крестьянок стала ближайшей государыни Фрейлиной, ты любишь в с ё так же простого пастуха?» «Нет, это тебе в честь, а не в осуждение». «Так вот ты какая!» «Много раз я тебя видала издали не з н а л что ты такая». «Ну, что ж теперь-то? Ты бы за него пошла?» а в е с т и ма!» «Да как же это сделать-то? Ведь это родная моя, мудренее мудреного. На это царица соизволений не даст. Да поди, т в о й отец с матерью никогда не дадут своего согласия. Надо, чтобы он из крестьян стал дворянином. Так если бы г о с у д а р ь н е пожелала, то ведь это в один миг можно сделать». Оживляясь, заговорила Софья, ведь стал же батюшка графом Скавронским. Даже дядя Дирих стал графом, а Цуберка не хуже. «Какая Цуберка? Кто такая?» «Цуберка? Он, то есть. Ну чем он хуже нас? о стали с ь же мы графами, потому что одну бумагу написали про нас». «Да про кого ты сказываешь-то?» «Да про моего Любова. Не хуже он». Да верю, что не хуже. Я спрашиваю, кто э, она-то? «Кто?» Повторила тоже вопросом Софья. «Ну, она, которую ты поминаешь. п р и я т е л ь н о с т в о я что ли? н о сейчас, — говорила, — бурцилка какая-то. Цуберка. Это мой жених и был. Имя его такое. Даут Цуберка». «Жениха так звать?» «О, ну, ну что...» «Ну что ж, ладно», — рассмеялся князь, — «коли Цуберка, так будь Цуберкой. Так стало быть, чтобы тебе с ним п о в е н ч а т ь с я надо сильному человеку тебе помочь. Хочешь ли ты меня в помощники?»